Глава 12. Никакой поисковой операции не было. Полученные инструкции строго запрещали заниматься спасением кого-либо из членов нашего отряда в том случае, если бы это затягивало или ставило под угрозу выполнение основной задачи. А поскольку заряд мы пока что не установили, но любое отклонение маршрута было бы связано с такой задержкой. К тому же я сильно сомневался, что Даниил нуждается в спасении. Мне было любопытно, В чем же именно заключается его план? Договориться с этими созданиями, пришедшими из хаоса, с обитателями разрушенных миров, брошенными в океан вероятности? Безумие. Хотя у меня не было той полноты информации, которой обладал Даниил, несмотря на то, что я многое узнал и понял за последние месяцы. Как бы то ни было, в складывающихся условиях лучшая тактика — это решение проблем по мере их появления. А еще я почему-то был уверен, что действие Даниила едва ли добавит угроз нашему миру. У него другие цели, направленные вовне. Возможно, он просто увидел шанс вырваться. Если так, то с катертью дорога. Местность, по которой мы двигались, поначалу ничем не отличалась от той, которая была внутри зоны на берегах рек. Тоже редколесье, которое казалось живым. Но по мере приближения к озеру, кое-что начало меняться. Сначала Я даже не понял, что именно, а потом сообразил. Деревца постепенно утрачивали сходство с живыми. Их стволы становились все прозрачнее, пока под вечер у самого берега не стали стеклянными, наполненными красноватыми лучами солнца. Мы остановились в паре метров от воды. Первым спешился Тревор, оставшийся единственным представителем своего экипажа. Он тщательно обследовал берег, после чего махнул рукой, мол, Чисто, можно работать. Красиво тут, — тихо сказал Ваня, сняв шлем. Есть такое, — согласился я. И добавил, процитировав известную старую песню про маньяка «All beauty must die». Ну, не знаю, — Ваня нахмурился. Ellen beauty, я бы еще понял. Это цитата, — вмешался Тревор. Иван посмотрел на него вопросительно. Известная песня австралийского музыканта, его звали Ник Кейв, У него был альбом, который назывался э, -э Тревор покрутил пальцем в воздухе, подбирая нужное слово. «Убийственные баллады». Каждая песня была посвящена одному из маньяков-убийц. Песня, которую процитировал Сергей, была очень знаменита. Они ее пели дуэтом с другой известной певицей, которую звали Келли Минок. Она до сих пор выступает, хотя, конечно, уже не так успешно, как раньше. Про маньяков Иван поморщился. «Неудивительно, что вы англосаксы потеряли доминирующее положение в культуре. Заигрались вы, если честно?» Тревор вздохнул. «Может быть и так, конечно», — ответил он. «Только видишь ли, какое дело. Нейкеев с детства увлекался литературой, и на творчество его вдохновили русские писатели. По его словам, в детстве его особенно впечатлила сцена убийства из преступления и наказания, и начальная сцена из «Лолита Набокова». Ваня сделал небольшую паузу потом подошел к задней части нашего квадрика и вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул в ответ. Он начал снимать крепление с заряда. «Надо будет послушать», — тихо сказал он, отстегивая тугие замки. «Потом». «If tomorrow comes», — улыбнулся Тревор. «Tumorough never dies», — автоматически ответил я. «Вот видите, а вы говорите, наша культура умерла», — кивнул американец. «Она даже в вас самих живее всех живых». «Во мне, да, еще живет ваш золотой век», — согласился я. «Но Ваня совсем другой породы. Он не понял, о чем мы». Но наверняка смотрел экранизации «Задачи трех тел» и слушал «Сяо Джань». «Верно, Ваня?» Иван улыбнулся и пропел. «Доверяя своей интуиции, она не подводит. Сколько раз меняется начальное лицо. Слишком много раз, чтобы предсказать тихий переход». «Вы правда думаете, что это лучше?» — вздохнул Тревор. «Ну, справедливости ради, половина этой песни написана на английском», — осклабился Иван. «К сожалению, я все равно не знаком с ней». Тревор пожал плечами. «Вы сварились в собственном соку», — констатировал я. «А лучшее, что у вас было, растащили по своим домам другие люди». Тревор вздохнул. «Все циклично», — сказал он после небольшой паузы. «Если мы хотим успеть до сумерек, пора заняться делом». Я согласно кивнул. Заряд представлял собой водный дрон с возможностью погружения на глубину до нескольких десятков метров. Эдакий «Посейдон» в миниатюре. Я не знал, что наши успели разработать такие штуковины. Впрочем, не особо интересовался этой темой. Хватало своих ограничений по секретности. Почему его не запустили по реке — вопрос риторический. Может, запаса хода не хватало. А может, пробовали и результат был, как с воздушными дронами и ракетами. Следуя инструкции, я активировал систему, ввел необходимые данные. Потом мы втроем оттащили его к берегу. Вода в озере была кристально прозрачной. Камешки на дне выглядели так ярко и глянцево, словно были фальшивыми. Мне вспомнились разные предметы для ванных комнат, популярные десяток лет назад. Разные ракушки, залитые прозрачной эпоксидной смолой, на дне мыльниц и подставок для ёршиков. Аккуратно. Стараясь, чтобы днище заряда не задело дно, мы отнесли его туда, где было поглубже. Хорошо, что тактические ботинки и штаны ратника хорошо держали воду. Намокнуть мы не успели. Но зато успели почувствовать, что вода тут неожиданно тёплая. «Что замерли?» — спросил я, глядя, как Тревор и Ваня наблюдают за дроном, который включил водомёт. «Обратно, быстро!» «Ребят, если что, мне было приятно совершить это путешествие с вами». — тихо сказал Тревор. «Ты к чему?» — спросил я, не останавливаясь. «То, что вода была теплой, мне совсем не понравилось. Счетчики радиации мы с собой не взяли». «Сейчас самый тонкий момент», — сказал Тревор. «Скоро мы узнаем, насколько ваше командование осталось людьми». Ваня посмотрел на меня. «Верно», — кивнул я, ответив на взгляд Старлея. «Ты это понимал и все равно пошел с нами?» «Понимаешь, какое дело?» — вздохнул Тревор. Я действительно верю, что эта пакость может нас уничтожить. Так что выбор не так велик. Или сделать что-то, или оставаться пассивным наблюдателем. Я предпочитаю первое, даже зная, что риск для жизни очень большой. Я хоть и бессемейный сам, у меня родители живы. Уцелели в гражданскую, я их в Мексике прятал. И вот теперь, пережив все это, я не хочу им такого конца. И ради этого готов был рискнуть. Мы вернулись на берег. Я активировал приборную панель на квадрике и взглянул на таймер. «Че. Пять часов. Сорок восемь минут». «Похоже, нам все-таки дали время на отход», — сказал я. «Или с дроном случилось то, что происходило с остальной техникой, и наши усилия напрасны». «Я не понимаю, почему не оставить заряд прямо тут, на берегу?» — вмешался Иван. «Всяко надежнее». «Думаю, это ничем не лучше, если давать нам время на отход», — ответил я. С зарядом тоже может случиться все, что угодно в наше отсутствие. И то верно, кивнул Ваня. Ну что, стартуем? спросил Тревор. Я бы не стал мешкать. Будет обидно, если мы не успеем убраться на достаточное расстояние. Стартуем, кивнул я, после чего надел шлем и активировал квадрик. Автоматически бросил взгляд на индикатор заряда батареи. Удивительно, но энергии оставалось еще больше половины. Когда до времени че оставалось 15 минут. Я выбрал ближайший утес и знаком указал Тревору следовать за нами. Утес был расположен так, что по задумке должен был создать дополнительную защиту от взрывной волны. И тут нас ждал сюрприз. Под утесом обнаружился широкий квадратный тоннель, уходящий куда-то вглубь скального массива. Я остановился возле него, под массивным бетонным навесом, но внутрь не заезжал, только посветил фонариком. Там, метрах в тридцати от входа, виднелись массивные металлические ворота. Вероятно, герметичные, судя по усиленным швам. Они были приоткрыты. «Вот террас», — сказал Ваня, снимая шлем. «Не самое удачное место для того, чтобы переждать взрыв», — прокомментировал Тревор, подъехав к нам. «Почему?» — спросил я. «Серег, ты помнишь, с чего это все началось? Тут вокруг. Тебе же все рассказали?» Он сделал упор на слове «все». «Помню», — ответил я, вздохнув. «Но рыпаться уже не будем. Думаю, инженеры не зря эту скалу выбрали. Значит, она укреплена. В том числе с расчётом на возможную ядерную атаку». «Эх, не нравится мне здесь», — вздохнул Ваня, глядя на приоткрытые створки ворот. «Так, квадрики выключили? Быстро!» — спохватился я, глядя на таймер. «Лучше даже клеммы снять». Тревор кивнул, быстро снял кожух над батареей и выдернул одну из клемм. Хорошо, хоть конструкция позволяла это сделать оперативно и без танцев с бубнами. Я повторил его манипуляции. И ровно через секунду после того, как я отсоединил контакт, рвануло. Возможно, виновата инфразвуковая волна, но первое, что я почувствовал, — это тошнота и смертная тоска. Потом были толчки под ногами. Лишь затем я обратил внимание, насколько светло стало вокруг, Будто мы оказались посреди знойной пустыни, чье яркое солнце отменило медленное багряное умирание заката. Потом сияние стало быстро угасать. На какое-то время даже стало тихо. «Что, ложиться будем?» — нервно спросил Ваня, облизнув губы. «Нет смысла», — ответил Тревор. «Мы в низине и защищены скалой». В это время послышался нарастающий гул, и спустя пару секунд нас накрыла ударная волна. Сверху посыпалась каменная крошка и какие-то ошмётки. К счастью, нас защищал навес. Я ждал окончания порывов ветра, надеясь, что неприятное щемящее чувство в груди пройдёт, но оно только нарастало. Поначалу я не придал этому особого значения. Всё-таки ядерный взрыв — мало ли у кого какая психологическая реакция на такое событие. Но это продолжало расти даже тогда, когда стихли порывы взрывной волны. Меня тошнило. Мне было страшно и больно. Настолько, что окружающий мир стал плоским, нереальным, как на экране. Я словно глядел на себя со стороны. Не в силах стоять на ногах, я рухнул на колени. Тактическая защита сработала, но все равно суставы отдались болью. И эта моя родная боль немного меня отрезвила. — Серег, ты в норме? — спросил Тревор, опускаясь рядом. Я не ответил только закрыл глаза. Ощутив собственную боль, я вдруг понял, что нечто, накрывшее меня, не принадлежит мне. Оно не мое. И я стал в него всматриваться. Понял, что пространство вокруг меня, еще недавно казавшееся моему шестому чувству совершенно необитаемым, кишит жизнью. Я чувствовал странных созданий, населяющих эти долины, которые больше не принадлежали земле. Я мог смотреть их глазами, чувствовать их боль. И осознание этого спасло меня. Привычным усилием я разорвал связь. Глубоко вздохнул, снова ощущая себя человеком. — Да, теперь все в порядке, — ответил я. Что-то повело немного. Тревор странно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Только кивнул и снова полез к батарее своего квадрика, чтобы подсоединить аккумулятор. Эта территория не стала менее опасной. Я чувствовал множество странных существ, которые обитали там, где поражающие факторы ядерного взрыва не смогли убить их. Видимо, их действительно объединяла и защищала какая-то единая воля. Теперь же они были предоставлены сами себе и делали то, что для них привычно и естественно — но совершенно непонятно для обитателей нашего мира, и меня в том числе. Я опасался прикасаться к ним глубже, чем было необходимо для безопасности нашего передвижения. Но все равно отголоски их существования вызывали на какие-то странные эмоции и мысли, которым я не мог подобрать подходящих эпитетов. И все же в глубине души у меня зарождался осторожный оптимизм. Если мы уничтожили центр со всем остальным, Уж точно справимся.